«Лёня, погуляй с собакой!» Донесся из глубины квартиры приятный музыкальный голос. «Не могу!» — ответил Маркиз, всовывая ногу в ботинок из кожи сетчатого питона. «Я иду в парикмахерскую». «Что?» В прихожей появилась Лола, Лёнина боевая подруга и соратница. «Что ты сказал?» «Я сказал, что иду в парикмахерскую». Повторил Лёня с удивительным, неистощимым терпением. Он знал, главное не поддаваться на провокацию и не дать втянуть себя в ссору. В этом виде спорта Лола не имела себе равных, и победа была ей обеспечена еще до начала соревнований. Маркиз достаточно хорошо изучил подругу, то есть он так думал, чтобы определить по интонации, что сегодня лолка встала не с той ноги, и просто жаждет сцепиться с ним по любому пустяку. Поэтому он, что называется, держал ухо востро, чтобы не дать себя спровоцировать, а то потом полдня проволандышься. Однако Лола не собиралась отступать. Пу, «Ты слышал, что говорит этот ужасный человек?» Проговорила она с пафосом, обращаясь к крошечному пёсику древней мексиканской породы Чихуахуа, который тоже выглянул в прихожую, почувствовав, что там происходит что-то интересное. «Он отказывается взять тебя с собой. Он что-то задумал, и парикмахерская — это только отговорка. Ему не нужны свидетели». «Пуи, дружище, ты прекрасно знаешь, что это не так», — возмутимо ответил Леони, обращаясь к песику. «Я с удовольствием взял бы тебя с собой, если бы шел в магазин за булочками или за кофе. Но парикмахерская — это совсем другое дело». «Ты слишком хорош. Девушки будут на тебя отвлекаться, ворковать и сюсюкать, и в итоге плохо подстригут и причешут всех клиентов». На всех клиентов мне, в общем-то, наплевать, но они и меня плохо подстригут, а это при моей редкой профессии недопустимо. Профессия у Лёни была действительно редкая, можно даже сказать, уникальная. Лёня Марков, широко известный в узких кругах под кличкой Маркиз, зарабатывал деньги весьма специфическим способом. Лёня был мошенником причем, как сам он говорил, без ложной скромности, мошенником высшей категории, больше того, мошенником всех времен и народов. Его остроумные операции могли бы войти в книгу рекордов Гиннесса, если бы те, кто составляет этот знаменитый справочник, о них узнали. Но узнать это им было не суждено, хотя они много потеряли. Как уже говорилось, Леня был широко известен в весьма узких кругах и всячески подчеркивал, что скандальная известность ему не нужна, впрочем, как и любая другая. Правда, его верная соратница и боевая подруга Лола утверждала, что Леонька, говоря так, кривит душой, потому что на самом деле тщеславный, самодовольный, самовлюбленный, как все мужчины... И жаждет поклонения и почитания, только весьма тщательно это скрывает. Но она, Лола, прекрасно его изучила за три примерно года близкого знакомства и плодотворного сотрудничества. И теперь видит его насквозь не хуже рентгена или аппарата ультразвуковой диагностики. Конечно, следует признать, что говорила такое Лола достаточно редко, только когда сердилась на компаньона. В остальное время они неплохо ладили. Лола по образованию, по призванию была драматической актрисой, а Леня в свое время закончил цирковое училище и вышел оттуда по выражению Лолы циркачом-многостаночником. Он умел жонглировать всевозможными предметами, от теннисных мячиков до небольших предметов бытовой техники, ходить по канату, показывать фокусы и прекрасно ладить с любыми животными, начиная от бегемота и заканчивая крошечной белой мышью. Но лучше всего маркиз владел редкой в наши дни практически вымирающей профессией. Актер-трансформатор, то есть мог в считанные секунды преобразиться и стать неузнаваемым. Скажем, из леса или сантехника превратиться в сотрудника ГИБДД или из грузчика мебельного магазина в чиновника. Понятно, что это умение очень помогало ему в его специфической деятельности. Лолу уже он ценил за то, что она отлично гримировалась, могла сыграть любую роль – от богатой взбалмошной дамы до старой бомжихи, строго следила за любой мелочью в образе. По голосу в телефонной трубке безошибочно распознавала возраст женщины, ее общественное положение, статус и даже размер заработной платы, если дама работала по найму или же количество денег, которые муж ежемесячно переводит на ее банковскую карточку. Итак, приблизительно три года назад эти две творческие личности нашли друг друга и с тех пор плодотворно работали вместе. Для удобства совместной деятельности они жили в одной большой четырехкомнатной квартире, которую с ними делили еще трое домашних любимцев. Еще в самом начале их сотрудничества Леня твердо и непреклонно заявил, что их отношения будут носить исключительно деловой характер и никаких романтических отношений не предвидится. У него, дескать, такие правила. А если Лола не согласна, то лучше проститься прямо сейчас». «Не больно-то и хотелось», — фыркнула Лола в ответ на это заявление. «Размечтался». Может быть, такая постановка вопроса показалась и унизительной, и оскорбительной и хамской, но она не подала вида. Так или иначе, но их отношения действительно носили исключительно деловой характер. Все же не нерастраченные эмоции, всю нежность своей души Лола вложила в крошечного песика древней мексиканской породы Чихуахуа, которого она назвала именем последнего китайского императора Пуи. И только один бог знает почему. Пу-И стал их первым домашним любимцем, первым, но не единственным. Некоторое время спустя Маркес встретил в подъезде кота, на которого напали трое хвостатых помоечных бандитов. Леня отбил его и пригласил пожить у себя. Умывшись, кот превратился в угольно-черного окрасавца с белой манишкой и белыми носочками, и Леня назвал его Оскольдом. В честь своего погибшего друга и учителя. Примечание. Читайте роман Натальи Александровой «Глаз ночи». Конец примечания. Последним в квартире появился большой говорящий попугай, который как-то зимой влетел в неосмотрительно открытую лолой форточку. Попугая звали Перешон, во всяком случае, так он представился. На все дальнейшие вопросы о том, где он живет, кто его родители и так далее, попугай упорно молчал. Лола расклеила по всему району объявление. Найден говорящий попугай, звонить по телефону. Приложила к ним портреты найденыша, но никто за перешенным не явился. Возможно, причиной этого был тот факт, что попугай оказался слишком разговорчив, что называется, за словом в карман не лез. И слова эти иногда были непечатными. Так что он остался в дружной семье компаньонов и прекрасно в нее вписался. Звери отлично ладили друг с другом. Первое время попугай пытался воровать игрушки, о-пу-и, но кот быстро его от этого отучил. Перешон, кота слегка побаивался. Аскольд был хоть и не конфликтный, но авторитетный и умел за себя постоять, имея внушительные когти. лула неплохо относилась к коту. В меру сил заботилась о попугае, но, как уже было сказано, всю нерастраченную любовь и нежность вложила в крошечного пёсика. Она его обожала и ужасно баловала, трепетала по поводу его хрупкого здоровья и внешнего вида, кормила самыми лучшими собачьими консервами и прочими деликатесами, которым лаком капуи предпочитал ореховое печенье. Лёня относился к Лолиной любви с пониманием. Пёсика он тоже любил, тем более, что лентяйка Лолка частенько норовила проспать утреннюю прогулку, так что постепенно эту, в общем-то, необременительную обязанность он взял на себя. И вот сегодня маркиз неожиданно отказался от этой почетной и приятной обязанности. Лола почувствовала, что дело нечисто. Конечно, парикмахерская — это святое, она сама записывалась заранее, несмотря на то, что с мастером ее связывала многолетняя дружба. Но Ленька... Да что ему стричь-то? А -а -а, ясно. Снова пытается что-то сделать со своей неуклонно редеющей макушкой. Он-то думает, что Лола ничего не замечает. Нет, все-таки до чего глупы все мужчины. Однако не следует пускать дело на самотек. Вдруг Ленька хочет ее обмануть. Пуи, воскликнула Лола, по-прежнему обращаясь к песику. Ты слышишь, какая-то белобрысая мымра из парикмахерской ему дороже тебя. Лёня маркиз действительно был любвеобильным. Его любили девушки, и женщины постарше, а он всех одаривал вниманием и находил теплые слова. Лола была этим очень недовольна, более чем недовольна. Несмотря на то, что компаньоны договорились не смешивать личное и служебное, Лола элементарно ревновала, хотя ни за что бы в этом не призналась даже самой себе. Чаще всего люня одаривал знаками внимания продавщиц парфюмерных и кондитерских магазинов, стюардесс местных авиалиний, Секретарший, офис-менеджеров, медсестер частных клиник, а также маникюрш и парикмахеров. И вот он собрался в парикмахерскую. Не, это определенно тут что-то нечисто, и лысеющая макушка ни при чем. Пуй, Ты прекрасно знаешь, что это неправда, — парировал Леня, тоже обращаясь к песику. Тем самым он пытался смягчить остроту ситуации. — Кроме того, Танечка, у которой я стригусь, вовсе не белобрысая, она натуральная брюнетка. — Ах, уже Танечка! — воскликнула Лола, подбоченившись и огляделась в поисках какого-нибудь тяжелого предмета, чтобы запустить им в легкомысленного компаньона. Леня, который во время этого волнующего разговора успел надеть второй ботинок, посчитал, что продолжать словесную дуэль бесполезно и небезопасно. Он выскользнул из квартиры и захлопнул за собой дверь, оставив поле боя за Лолой. Тут же раздался гулкий звук. Видимо, Лола все-таки запустила ему вслед что-то тяжелое. Скорее всего, ботинок от другой пары, из кожи австралийского страуса. Лёня вздохнул и направился в парикмахерскую. Танечка, у которой он обычно стригся, уже ждала его. Пока ее ласковые руки порхали вокруг Лёниной головы, она успела рассказать ему множество новостей. Массажистка Люси уволилась, вышла замуж за заводчика бойцовых собак и уехала с ним в Ханты-Мансийск. Маникюрша Лариса переквалифицировалась в политтехнологе Парикмахер Гоша снимается в культовом телевизионном сериале из жизни вампиров и оборотней и стал каким-то странным. Все время смотрит искоса и облизывает губы. Леня воспринимал эти волнующие новости исключительно как убаюкивающий шум. Что-то вроде морского прибоя или шелеста листьев в осеннем лесу. Закончив со стрижкой, Танечка тщательно побрила маркиза и под конец предложила сделать компресс на лицо. Леня, который к этому времени окончательно расслабился, охотно согласился на эту процедуру. Он закрыл глаза и погрузился в приятную полудрему. На его лицо опустилась горячая салфетка, пропитанная чем-то ароматным. Перед Лёниными глазами поплыли какие-то цветные картины, полосы, пятна. Они плыли все быстрее и быстрее. И вдруг Лёня провалился в бездонный колодец беспамятства. Сквозь клубящуюся темноту до него смутно долетали какие-то голоса. Ему казалось, что его куда-то несут или везут. Потом все стихло. Он снова был неподвижен. «Кажется, проснулся», — раздался у него над головой незнакомый, но определенно мужской голос. «Да, точно, проснулся». «Танечка, что это было?» — проговорил Лёня, с трудом разлепляя веки. «Мне показалось, что вы заговорили мужским голосом. Это было так странно!» Однако вместо симпатичной Танечки над ним стоял совершенно незнакомый мужчина с квадратным подбородком и глазами стального цвета. «Вы кто?» — удивленно спросил Леня и попытался сесть. Он находился в какой-то комнате, определенно не имеющей ничего общего с парикмахерским салоном. «Точно!» — проснулся, — повторил незнакомый мужчина, обращаясь к кому-то, находящемуся у Лени за спиной перед маркизом появился другой человек мужчина лет 50, с тяжелыми веками короткими серебристыми волосами и глубокими складками у рта седавласова незнакомца сопровождала ненавязчивая волна мужского парфюма смесь запахов дорогого трубочного табака выдержанного виски и цветов цитруса. в общем запаха больших денег где я проговорил леня всерьез испугавшись. «Кто вы такие? Что вам от меня нужно?» «Извините, что я использовал такой необычный способ приглашения», произнес Седовласый глубоким властным голосом. «Вы называете это приглашением?» возмутился маркиз. «Мне кажется, это больше похоже на похищение». Но не будем спорить об определениях». — поморщился Ленин собеседник. — Дело не в них. — Дело не в определениях! — воскликнул Лёня возмущенно. Дело в насилии. Я его не переношу. Я считаю насилие недопустимым и оскорбительным. Лёня не то чтобы валял дурака. Просто говорил пустые слова, чтобы, если не разобраться в ситуации, то хотя бы определиться и оценить свое положение. Надо заметить, что если его усыпили, то использовали для этого очень хорошее средство, без побочных эффектов. Голова у маркиза не болела, в сон не клонила. В его богатой событиями жизни он повидал всякого, так что быстро пришел в себя и теперь соображал, как с наименьшими потерями выпутаться из сложной ситуации. — Это безобразие! — продолжал он скандальным голосом. — Это просто недопустимо. «Ну, я же попросил у вас прощения», — оборвал его седовласый. «Мне очень нужно было с вами поговорить. А я знаю, что добиться встречи обычным путем непросто, и это может занять много времени. А вот как раз времени у меня нет. Если вы думаете, что можете чего-то добиться от меня принуждением, то вы ошибаетесь». Теперь в голосе маркиза звучала твердость. «Леонид...» — запротестовал Седовлас, и вы меня неправильно поняли. Я вовсе не хочу вас к чему-то принуждать. Я хочу нанять вас. Я навел справки, и вы мне подходите. Вас очень рекомендовал мой знакомый, адвокат Левако. Если вы знакомы с Ильей Ароновичем, могли бы обратиться через него. Левако знает мои правила. Он должен был сам позвонить мне по специальному номеру. Со временем Леня Маркиз приобрел репутацию чрезвычайно ловкого, неболтливого человека, который способен разрулить самую щекотливую ситуацию и был очень востребован. Но никогда не брал заказы у случайных людей, а только по рекомендации кого-то из своих старых проверенных знакомых. Адвокат Илья Аронович Левака был одним из таких. Его рекомендацию Леня высоко ценил. «К сожалению, господин Левака сейчас в отъезде, и телефон его не отвечает, а я не могу ждать. Это ваши проблемы», — отрезал Леня, хотя и допускал, что незнакомец не врет. Илья Аронович любил отдохнуть в тишине, где-нибудь на природе или в тихом европейском отеле. В таких случаях он обычно отключал телефон, а иначе покоя не будет». Лёня был возмущен тем, что его похитили, и не хотел соглашаться на новый заказ при таких условиях. Не для того он устанавливал такие строгие правила, чтобы самому же их нарушать. В противном случае можно так нарваться, в такой криминал вляпаться. «Но вы можете хотя бы выслушать меня», — настаивал его собеседник. «И слушать не хочу. Отпустите меня немедленно». «Нет». «Доставьте туда, откуда вы меня похитили!» Правда, в последнем Лёня был вовсе не уверен. Люди-то довольно могущественные. Видишь, как его из салона выдернули? Как морковку с грядки. Так что, если прервать разговор сейчас, то, возможно, и доставят его на место. А вот если он кое-что услышит и откажется, тогда дело может обернуться очень скверно». «Доставлю, не беспокойтесь, это не проблема. Но все же прежде вам придется меня выслушать. Я прилетел в Петербург позавчера прямым рейсом из Женевы». «Хороший город», — фыркнул Маркиз. «У меня там живет двоюродная сестра, очень славная девушка. Представляете, вышла замуж за чернокожего студента, а он оказался сыном какого-то африканского вождя. То есть это потом выяснилось». А после окончания университета они уехали в Германию. Неплохо там устроились, она родила двойню, и вдруг умирает его отец. И парню нужно срочно ехать в Африку и вступать там в наследство. И хоть у вождя сыновей было как грязи, никого не осталось, все друг друга поубивали. Сестра в шоке, когда за него выходила, про Африку, сами понимаете, и речи не было. Уже хотела хватать в охапку детей и бежать в Россию к маме. Но тут на ее счастье из Африки пришла строгая отповедь. Никакой белой жены и детей. Там, мол, полно черных жен, целый горем, Если надо, еще будут. Так что сестра с детьми живет сейчас в Женеве, катается как сыр в масле. Денег-то у вождя оказалось немало. Еще и письма ей пишет нежные, по Европе скучает. Седовлас и господин проигнорировал эту странную речь и продолжил. «О моем прилете никто не был извещен, меня никто не должен был здесь встречать, кроме моего шофера и охранников. Тем не менее, в зоне прилета меня кто-то сфотографировал. Да еще несколько раз. Так вот, мне необходимо узнать, кто это сделал и зачем, и кто за этим стоит». «Вас всего лишь сфотографировали?» — Удивленно переспросил Маркиз. «Из-за этого весь сырбор «Да, из-за этого», — сухо ответил мужчина. «Я знаю ваши расценки и готов заплатить вдвое больше». люня замолчал и взглянул на своего собеседника новыми глазами. Маркиз и сам всячески избегал ненужной публичности, руководствуясь, как уже было сказано, незыблемым правилом, «Скандальная известность мне не нужна». Но у этого человека то ли боязнь публичности была развита сильнее, то ли для этого имелись более серьезные причины, чем у Леонида. В любом случае Леня почувствовал к своему похитителю что-то вроде симпатии или, скорее, сочувствия. Однако это был еще не повод, чтобы нарушать собственные правила. Видимо, седовласый мужчина почувствовал Ленина настроение. Он вздохнул и сказал, что ж я не могу заставить вас, времени у меня нет. Придется обратиться к другому специалисту. С этими словами он направился к дверям. К кому это? Ревниво осведомился Лёня у его спины. К доктору. Так звали давнего Люниного конкурента, также претендовавшего на титул лучшего мошенника нашего времени. Люни относился к доктору с ревнивым недобрением, хотя старался никак этого не показывать. «Стало быть, этот тип и про доктора знает, и про их давнее соперничество». Как раз недавно он, Леня Маркис, обскакал доктора, обштопал, объехал на кривой козе. Так что сейчас конкурент с радостью возьмется за дело, чтобы доказать всем, что он лучше. «Постойте», — окликнул Маркис потенциального заказчика, — «я ведь не сказал нет». «Разве? А мне показалось, вы меня неправильно поняли». «Значит, вы сказали, что готовы оплатить работу по двойному тарифу. Вообще-то доктор не будет повышать расценки. Зато он не сможет решить вашу проблему так быстро и качественно, как я. Для меня главное условие – конфиденциальность. Хотя быстрота в данном случае тоже важна. Ну так что? Договорились?» Ладно, что с вами поделаешь, вздохнул Лёня. Когда я получу информацию для работы? Информацию? Я так понимаю, что информацию добываете вы, это ваша работа. М да, конечно, но хоть что-то я все же должен знать, хотя бы как вас зовут. Что ж, можете называть меня Леонидом Михайловичем Рогузинским? О! так мы с вами еще и тески. Надо было с этого начать. А больше вы мне ничего не сообщите? Больше ничего. Скажите моему доверенному человеку... Рагузинский кивнул на типа с квадратным подбородком. Номер счета, куда я переведу ваш аванс. И возьмите у него номер мобильного. Связываться будете только с ним. Человека с квадратным подбородком и стальными глазами звали Сергей Чурило. Он продиктовал Лене номер телефона. «Но это же не мобильно, а стационарный телефон?» Протянул Леня, рассматривая цифры. «Правильно, это химчистка». Они ответят. «Вы спросите, когда будет готов серый мужской плащ с клетчатой подкладкой 56-го размера? Вас переключат на нужный номер». «Лёня хотел сказать, что это форменный детский сад, прямо как в старом советском фильме. У вас продается славянский шкаф? Там еще отзыв был соответствующий. Шкаф продан. Могу предложить никелированную кровать с тумбочкой». Но доверенное лицо Рагузинского так посмотрело на Маркиза своими стальными глазами, что Лёня прикусил язык и подавил усмешку. А заказчик добавил, что дело срочное, и решать его нужно как можно скорее. «Тогда доставьте меня туда же, откуда похитили». «Нет вопросов». Люни хотел еще что-то спросить, но вдруг в глазах у него потемнело, и он потерял сознание.